Глава 9. Стабное планирование. Любой военный поход требует тщательного планирования. Договорились, что вместо жандармов и лучников возьмем только две дюжины арбалетчиков. Стрелять придется с близкого расстояния, а болт пробивает череп волка гораздо лучше, нежели стрела. И запас болтов нужен не меньше сотни на стрелка, и наконечники обязательно посеребренные. «Это ж сколько серебра уйдет!» — сгрустнул герцог, представляя очередную проеху в казне. «Ваше высочество, если в герцогстве отыщется кислота, то можно сократить расход на серебро», — сообщил Димдаш-старший, а младший добавил. «Слой будет тоньше, чем при обычном посеребрении». Уксусная? нахмурил брови герцог. «Видимо, он слабо представлял, как уксусная кислота может помочь сохранить серебро. Признаться, я тоже». Но, судя по недоуменному взгляду гномов, такая кислота не годилась. «Кислота у нас есть», — вмешался Сильнок-младший, пояснив. «В моем университете появился алхимик. Его в Ботане хотели сжечь, так он к нам бежал. Третий месяц обещает добыть философский камень, но все напрасно. Я его пока поселил отдельно от остальных преподавателей, потому что у него постоянно что-то горит и всегда воняет. Недавно половину лаборатории на воздух поднял, а сам едва жив остался. И алхимик пообещал добыть философский камень. Ну-ну, швапсонии в последнее время этих шарлатанов просто вешали. Впрочем, пусть Вильферд поиграет, а может и его алхимик и придумает нечто полезное. Если, конечно, не изобретет черную пыль и не взорвет все к тофелевой бабушке. Гномы тут же принялись шушукать с наследником, а я... Конфисковав один из пергаментов, юного герцога, решил сотворить карту. Все-таки не представляя, чего здесь так и не появились географические карты, игральные есть, сам видел, как городские стражники, должные охранять порядок на рынке, забивались в уголок, усевшись вокруг бочки и азартно били чужих рыцарей своими бронессами, а герцогов покрывали единорогами. В моем мире дорожные карты появились благодаря старой империи, что посылала свои легионы туда-сюда, а воинам на марш полезно знать, как долго идти до лагеря и где по ходу движения встретятся колодцы или, наоборот, места, пригодные для засад. Еще странно, что жители Селинги обладали умением чертить планы местности. Вон, тот же трактирщик превратил пыль на столешнице и каплю вина во вполне сносный чертеж болота. Что ж, сейчас я попробую с помощью присутствующих соорудить что-то похожее на карту, чтобы хотя бы примерно уточнить, где нам искать оборотней. В результате у меня получился почти правильный четырехугольник долины Эст в окружении деревень, погибших из-за оборотней. Пока я трудился, едва не высовывая язык от усердия, вокруг меня столпился народ, принявшийся давать советы. Разумеется, советовать всегда легче, нежели что-то делать. «Дорога проходит по центру равнины или где-то сбоку?» — поинтересовался я, и Димдаш-младший вычертил извилистую, словно путь змеи, линию. «Лучше, если бы тракт проходил прямо, но в долине есть несколько холмов, которые приходится огибать», — пояснил старший гном. «А где происходили нападения?» — спросил я. «Хотя примерно». Гном внимательно посмотрел на линию и решительно поставил две точки почти что рядом. «Первое здесь, а второй тут, в двух милях от первого». «Стал быть, логово оборотней и той или того, кто им управляет, располагается неподалеку», — сделал я вывод. «Отчего вы так решили?» — удивился герцог. «Мне кажется, что обортни как и любой разбойник, не станет грабить неподалеку от своего жилья». «Все дело в серебре, государь. Для чего оно вервольфом, вот еще один вопрос. Но это потом». 20 лек, двести стоунов серебра. Думаю, что пропавших людей, которых мы считаем оборотнями, было не сорок, а двадцать. 20. Двести стоунов, даже двадцать силачей не утащат за один раз. Им придется сделать две, а то и три ходки. А есть опасность, что на них наткнутся купцы или отряд ваших жандармов. Значит, нужно все делать очень быстро. Поэтому оборотням и пришлось выбирать место нападения поближе к логову. — Если бы вы послали опытных разведчиков изучить места нападений, мы могли бы пойти по следам грабителей. Хорошо бы еще охотников с собаками туда отправить. — К сожалению, у тангаров нет таких следопытов, — вздохнул Демдаш — И собак у нас нет. Герцог только развел руками. Он же не знал, что произошли нападения. А нынче зима, все покрылось слоем снега. «Значит, будем довольствоваться тем, что у нас есть», — успокоил я герцога. «Для начала дойдем до места нападения, начнем изучать. Глядишь, что-нибудь нам подскажет, куда идти. Не может такого быть, чтобы не осталось следов. Их даже снег не скроет. Когда выезжаем...» «Боюсь, с поездкой придется немного повременить», — сказал герцог. «Мне доложили, что долина занесена снегом. Не пройти и не проехать. Придется переставлять телеги с колес на полозе». А это займет какое-то время. Да, а я и забыл. Зима со снегом в Селинге случается раз в сто лет. Саней тут никто никогда не видел. Кава выпита, задачи поставлены. Теперь можно уходить в покой, выделенный мне герцогом, чтобы все хорошенечко обдумать. Хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться, только с кем? Правильно, с гневко. Жеребец плохого не посоветует. А заодно я проветрюсь. В конюшне меня встретил помощник конюха с недовольной гримасой. Похоже, парень уже собирался устраиваться отдыхать. Вон в углу уже и ложе себе приготовил из соломы и старых одеял. А тут пришлось зажигать факел, светить неожиданно свалившемуся на голову гостю. «Гулять поедем?» — поинтересовался я у Гнидова. «Хрупа ищу овес». «И куда в него столько влезает?» «Как ни посмотрю, он все жует и жует». лыго ответил Гневко. Насмешливо мотнув головой в сторону открытых ворот. На фоне факела проем выглядел совсем черным. Да, а ведь точно. Пока заседали, совсем стемнело. Острой необходимости выезжать нет, а скакать в потьмах по плохой дороге никакого удовольствия. Ты да для конских ног опасно. Как у тебя с копытами? Го-го, точно? Гнедой недовольно фыркнул посты кушами, мол, вчера показывал. Но безропотно предъявил мне по очереди все четыре копыта. Темновато, но я умудрился рассмотреть, что копыта в полном порядке, подковы не расшатались, гвозди на месте. В общем, ничего не изменилось со вчерашнего дня. Наверное, можно было и не осматривать конечности жеребца, но лучше пристраховаться. Брат, не поедем ловить». «Эй, го-го!» — радостно топнул копытом гнедой. «Ну, кто бы сомневался», — всмыхнул я. «А ты хоть знаешь, как их ловить?» Гневко лишь фыркнул. «Бьем всех подряд, потом разбираемся». «Не боишься, что тебя жеребячего достоинства лишат? оборотня ней похлечь собака из Шварцвельда». «Го-го-го!» — откровенно заржал жеребец. «Мол, я-то свое сберегу, ты за свое бойся». «Ясно!» — вздохнул я. «Гнедом лишь бы подраться, а уж как оно дальше, неважно». — Ваше сиятельство, вы бы лучше сказали своему дракону, чтобы он не кусался, — подал голос помощник конюха. А он тебя покусал? — Меня нет, миловал единый, — осенил себя парнишка крестным знамением. — Вчера вечером господин Пантер жандармов, его высочество, хотел вашего жеребца по морде погладить, так теперь рук поднять не может. Ваша зверюга его так тяпнул, что лекарь рану зашивал. — Иго! — Топнул копытом гнедой, а я с ним совершенно согласился. Нечего руки распускать и хватать нас за морду. Не любим мы этого. Паттер-то рассердился, хотел гнедоу палкой получить. — Что? Где этот пантер? — Скипел я. — Башку оторву и на конюшне выставлю. «Не — Не-не, ваше съятельство, ничего не было, — испугался парень. — Пантеру сам господин фон Шлангенбург разъяснил, чей это конь так жандарм сегодня своего мерина забрал и во дворе оставил, от греха подальше. Что ж, повезло жандарму. Денит бы гневко не остановил. хлебки для боевого коня. А пантера пришлось бы отскребать от земляного пола. Потрепав жеребца за гриву, пошел-таки к себе. На ужин еще время есть, подумай, что понадобится для экспедиции. Наверное, есть смысл заказать оружейнику «Горжет», но лучше ограничиться кожаным ошейником с шипами, наподобие тех, что одевает собакам. При выходе из конюшни обратил внимание, что за угла отбрасывается длинная человеческая тень. Рука невольно легла на Эфес, но послышался знакомый девичий голос. — Граф, мне нужно посоветовать с вами. У вас не найдется немного времени? — Для вас, княгиня, сколько угодно, — галантно сообщил я, внутренне напрягаясь, в опасении, что Инга снова начнет выяснять за кого ей выходить замуж, хотя уже могла бы понять, что выбор предстоит делать не ей, а хозяину Селинги. Любопытно, что принцесса Севра сегодня в юбке и меховой накидке. Не иначе девочка тренируется для семейной жизни. Когда воительнице приходится сменить мужской костюм на женское платье, заметно, что юбка изрядно стесняет ей движение, но терпит. — Итак, фройлен, о чем вы хотели посоветоваться? Увы, уже нет, вздохнул принцесса. Что нет? Не понял я. Формально да, Фройлин. Но на самом деле фрау. Вона. она, протянул я, потом с беспокойством спросил. Надеюсь, вы стали фрау не во время нашего путешествия. А какая разница? Изумил Инга, потом сообразил. А, так вы расстраиваетесь, что как хранитель моего тела не уберегли часть этого тела? Да. «Образно, слегка грубовато, но по существу верно. Не уберег. И как мне теперь смотреть в глаза обоим герцогам?» «Не волнуйтесь, граф, вашей вины здесь нет. Все случилось еще до приезда вашего посольства в Север». «Не скрою, вы меня весьма порадовали», — хмыкнул я, — сказал вполне искренне. «Да что там, гора с плеч свалилась. За то, что случилось до моего назначения телохранителем Инги, я ответственности не несу». И вообще, не слишком ли много в последние дни на меня свалилось проблем э, интимного характера? В Герцкомском суде разбираем, а теперь еще и принцесса явилась. «Будете меня упрекать?» «Мол, принцесса, да как вы осмелились? Отчего ж не сберегли себя для мужа?» «А смысл?» — пожал я плечами. «Как говорят у меня на родине, порезанному не режет. Какой смысл сотрясать воздух, если уже все случилось?» — Случайно? — случилось. — По глупости, — буркнула принцесса. — Я как-то подумала, мне замуж скоро выходить, а я даже целоваться не умею. Решила, что надо поучиться. — Понятно, — усмехнулся я. — Нашелся добрый учитель. Вы принялись за учебу и увлеклись. — Именно так, — подтвердила принцесса. Потом решительно заявила. — Но я клянусь, что это был всего один единственный раз. — Князь знает? — Конечно, нет, — поспешно ответила юная княгиня. Слишком поспешно. «А если честно?» — спросил я, посмотрев в глаза принцессе. Увы, в сумерках это сделать сложно, но девушка стушевалась и потупилась. «А если честно, то знал», — вздохнула принцесса. «Ему об этом почти сразу же доложили». «И что он сказал?» — полюбопытствовал я и предложил. «Давайте-ка мы с вами договорим по дороге, иначе опоздаем на ужин, и все узнают, что мы с вами о чем-то секретничали». «Придумаем что-нибудь», — беззаботно отмахнулась принцесса. Но все-таки вняла моим доводом, и мы пошли в сторону дворца. «Так что вам сказал князь?» «Для начала он выдрал меня так, что лекарю потом две недели пришлось лечить мою задницу. А я даже в седле не могла сидеть. Приказал утопить мальчишку, с которым я потерял девственность. А мне строго-настрого приказал молчать». «Мальчишка, наверное, не то...» «Помощник садовника, не то конюха», — предположил я. «Нет, он был сылом нашего лакея». Что ж, я почти угадал. Случай, когда юная особа лишается девственности и с прислугой, не такой уж и редкий. Мальчишку бы пожалеть, но и князя можно понять. А вдруг юнец начнет хвастать своей победой? «Инга, а почему вы решили рассказать мне о вашей... Ну, не знаю, как правильно и сказать. Неприятности, что ли?» — поинтересовался я позволив себе назвать княгиню по имени. — Князь Север, вам все правильно сказал. Помалкуйте об этом, вот все. — А как же честность перед будущим мужем? — остановилась принцесса. — У нас принято, чтобы супруги все честно рассказали друг другу в первую брачную ночь. — Да, зная нравы дворянской молодежи в Севере, представляя, какими длинными станут исповеди молодых супругов в первую брачную ночь. — Честность, — хмыкнул я. Легонько трогая княгини за локоть и вперед. А кому нужна ваша честность? Вашему мужу от этого сплошное расстройство и головная боль. Поверьте, даже если вы об этом всем расскажете мужу, он вас простит, то все равно не забудет. Почему это он должен меня за что-то прощать? Граф, я не чувствую за собой никакой вины. Я не была ни невестой, ни женой. Нет, тяжело мне с этой принцессой. Но почему она... Не поговорил о таких щекотливых вещах дом. Есть же подруги, кузины. Да та же мисс или Элис. Так нет же. Переваливает проблемы на мои старые плечи. Как можно терпеливее я принялся объяснять. Потому что в Селинге иные обычаи, нежели в Севре. Вот и все. А коли вы прибыли в герцогство, а не жених к вам, то вам придется играть по установленным правилам. Если хотите, то расскажете обо всем... Вашей подушке или патору на исповеди, но никому больше. А если во время свадебной ночи супруг не найдет вас детственности, делайте круглые глаза, плачьте говорите, что, мол, ни с кем, и ни разу, и вообще. Так иногда бывает, чтобы у детственной девушки не было крови на брачном ложе. Можете изобразить оскорбленную невинность. Это у вас лучше получится, нежели плач. — И он поверит? — удивленно спросила девушка. — А куда он денется? — повеселел я. «Мужчина – существа глупый и доверчивый. Предположим, свадьба уже состоялась. Но в север вас никто не отошлет, и герцогу, старшему или младшему. Придется жить с той женой, какая есть. Зачем ему выставлять себя дураком? Нет уж, он предпочтет верить и помалкивать о своих подозрениях». Некоторое время мы шли молча. Уже перед самой дверью принцесса остановилась и сказала. «Граф, даже не знаю, как мне вас благодарить». Право слово, стало гораздо легче. А еще, думаю, а не стоит ли мне теперь вас убить? Да, стоит. Разумеется, стоит, откликнулся я. Лучший способ сохранить свою тайну, уничтожить тех, кому ты ее доверил. Единственная просьба, дорогая принцесса, дождитесь немного. Мне еще нужно кое-что сделать. А еще я давно обещал жениться на одной юной девушке. Сами понимаете, что собственные обещания следует выполнять. Если кому-то покажется, что я отнесся к решению юной княгини несерьезно, он ошибается. Просто я умею делать вид, что мне не страшно, хотя сейчас стал не по себе. Хорошо, граф, я подожду, кивнул Инга, потом деловито спросил. А сколько времени ждать? Так, стал я прикидывать. Исполнить поручение, жениться, хорошо бы еще и дождаться первенца. Ну, в общем, год-два, не меньше. Подождете? Ну, тогда я даю вам семь лет, благосклонно сообщил будущее герцогиня. Нет, даже десять. Вам еще нужно поставить ребенка на ноги, а мне научиться владеть оружием так же, как вы. Договорились, — с облегчением вздохнул я, — понимая, что если эта девчонка замыслит меня убить, то убьет. А десять лет — это немалый срок. За это время я и сам могу не раз умереть. Или, напротив, герцогиня умрет в природах или упадет с лошади. Ну, или придумает. Правда, есть и такой вариант. Став супругой правителя... Инга поймет, что властителям вовсе не обязательно убивать самим. Достаточно заплатить кому-нибудь, и те все исполнят.